Через некоторое время послышались крики русских солдат, сгонявших пленных в одно место, и сильный грудной голос адъютанта, приказывавшего топить котлы и обращавшегося к пленным со словами: "Хлеба в России достаточно, и воды тоже хватит". Снова начался отчаянный счёт, продолжавшийся почти до полудня. Затем пришли старые русские ратники в чёрных шапках, на которых был крест. Они стали посреди пленных Разделили их на две части и закричали: "Шевелись, ребята, но вперёд". "А я думал, что они нам дадут есть", заметил капрал, обращаясь к Швейку. "Посмотри-ка на эти котлы. Какой из них идёт пар?" Глубоко задумавшийся Швейк не ответил. Дали снова загремели орудия, и Швейк, обводя взглядом ряд котлов, сотрясавшихся под напором пара, процедил сквозь зубы: "Жрать нечего. А это пускай выпьют сами русские". Процессия потянулась по полевой дороге, как жалкое стадо скота. Конвойные славные и добродушные ратники ополчения, как только город исчез из виду, надели на плечи ружья, которым вместо ремней был привязан шпагат от сахара. Наломали вруча длинных ивовых прутьев и мирно посмеиваясь, погнали пленных, как стадо гусей. Их удивляло количество пленных, и глядя на толпу, они гадали о том, что война скоро кончится. Они разойдутся по домам. Одни утверждали, что в Австрии никого уже нет, что русские забрали всех в плен, и что эти вот последние. Догадки о скором конце войны возбуждали в них прекрасное настроение. Когда кто-нибудь из пленных падал от изнеможения, они понукали его тесперва уговорами, а когда это не действовало, начинали толкать под рёбра ногой или прикладом винтовки. Особенно много изобретательности и остроумия проявил старый русский филдфебель, шивший позади всех. Жертвами его шуток главным образом были те из пленных, которые вынуждены были спускать штаны и садиться в стороны. В правой руке он нёс длинный прут, заканчивавшийся тремя веточками. В левой у него был прут покороче, потолще и более упругий. Как только пленный снимал штаны, он осторожно подкрадывался сзади, И в самый разгар процесса начинал его сечь. Такой случай произошёл со Швейком. И двор он унёсся, как Филтфебель подскочил и стал бить его по ногам. Швейк терпеливо досидел до конца, затем натянул штаны, одним движением застегнул их, неожиданно подпрыгнул Филтфебелю, вырвал у него прутье и стал его бить по лицу, по носу, по губам. Затем бросился бежать и скрылся в толпе пленных. На чайный крик Филдфибеля сбежались русские солдаты и отвели его к луже, где и обмыли. Омывшись, он отправился разыскивать виновника, но узнать его никак не мог. Все были одинаково грязны, измучены и небриты. Чёрт возьми, да я и не видел его в лицо, а с задницы всем просматривать не буду. Впереди него бодро и весело шагал бравый солдат Швейк. По время, как другие подтягивали ремни на бурчащих животах, повесели голову, убедившись, что Россию встречают их скверно. Швик шёл и пел. В пивной случилась драка. Это была старая солдатская песня, распевавшаяся в австрийской армии. Немецкие слова перемешивались с немецкими для того, чтобы укрепить знания солдата в немецком языке.